Глава сорок пятая. Наша командировка начинается с проливного дождя. Мы застаем его в дороге до отеля, в салоне такси, слава богу. Но по пути от машины до гостиницы успеваем собрать весь этот ливень до капли. Это бодрит, ведь проведенное в поезде время я просто нагло спала, вместо того, чтобы составить Скотту хоть какую-то компанию в четырехчасовой поездке. У меня не было шансов быть коммуникабельной. Выходные забрали слишком много энергии, и юбка до лодыжек, в которую я одета, это не каприз, а способ прикрыть мои слегка стёртые колени. Проводить почти все выходные голой мне ещё никогда не доводилось. Почему? Почему мы не делали этого раньше? Эта мысль тревожит осадок на дне моих мыслей. Почему я не могу избавиться от грёбаных призраков прошлого? Мне пришлось покинуть квартиру Золотова в воскресенье днём, чтобы я могла переодеться, привести себя в порядок и навестить маму. Моя мать с университетской скамьи работает в департаменте культуры Москвы. Её можно назвать творческой личностью, но работает она с 9 до 6, 5 дней в неделю, а иногда 6 или 7. Поэтому застать её дома не всегда бывает легко. Я слишком долго там не появлялась, чтобы откладывать визит ещё на неделю, так что прервала свой сумасшедший, незабываемый уикенд. Мы собирались вместе поужинать сегодня. Выжимая мокрые волосы в центре отельной ванной номера, я смотрю на свой телефон. Он вибрирует. Взяв его с кровати, я отправляюсь на поиски полотенца. Это настоящие 5 звёзд, не нарисованные. Мой номер с пятизвёздочным видом и таким же сервисом. Полотенца белые и хрустящие, халат тоже, уборка номера выше всяких похвал. Как дела? читаю я сообщение. Прикрыв на секунду глаза и глубоко вдохнув, я делаю для золотого фото в зеркале. Беру в кадр и свои мокрые волосы, и прилипшую к груди футболку, через которую отлично просвечивает лифчик. Обожаю Питер. Делаю маленькую приписку. Буду знать, пишет ли он в ответ. Закусив губу, я откладываю телефон в сторону на большой умывальник и стягиваю с себя футболку. Избавляюсь от юбки и белья, свалив свою одежду на полу одной мокрой кучей. Мой чемодан, лёгкий по одной простой причине, я взяла минимум вещей, поэтому роясь в нём, уже знаю, что выбор на завтра у меня мизерный. Меня прерывает стук в дверь. Я по инерции сжимаю ворот халата, проверяя, чтобы грудь была прикрыта. У меня не тот размер, чтобы можно было оставить его без присмотра. На пороге моего номера Скотт. Его рыжеватые волосы мокрые и от этого слегка вьются. В остальном он сухой и идеально опрятный, как обычно. Его номер этаж выше. Мероприятие, ради которого мы здесь, пройдёт внизу, в конференц-зале отеля. Так что наше размещение максимально удобное. Скотт слегка виновато улыбается, глядит на мой халат, задевает глазами босые стопы, от которых тут же отводит взгляд. "Сорри", говорит он. "I think, эм, чуть замевшесь". Скотт продолжает: "Хочешь есть?" В ответ на этот вопрос мой желудок издаёт жалобное урчание, и я прихожу в бешеное смущение. Oh my god. Sorry. Прикладываю я ладонь к глазам. I'm sorry. Скот смеётся. Я тоже, но всё ещё смущённа. Широкая улыбка очень идёт американцу. Я знаю не так уж много людей, которым улыбаться вот так открыто, расплюнуть. Это обаятельная способность, своеобразный талант, очень приятный талант. Уже почти 10 вечера, но ресторан работает до полуночи. «Я хочу есть. Умираю с голоду. Предложение просто отличное». «Ты прелесть, Элис», — произносит скот. «Я угощаю». «О, нет», — мотаю я головой. «Пополам». Издав очередной смешок, он мягко говорит. «Окей». Я прошу себе пять минут и быстро избавляюсь от халата. Он впитал всю сырость с моей кожи, так что я влезаю в легкое офисное платье без проблем. «Я хочу есть. Подсушив волосы полотенцем, оставляю их распущенными. Скот расхаживает по коридору, когда я выхожу из номера. Мы спускаемся вниз, со столиками здесь проблем нет. На столиках люстры под старину с шёлковыми абажурами, и их зажгли, приглушив всё остальное освещение. Благодаря тому, что зал огромный, нет ощущения абсолютной приватности, но обстановка всё равно очень романтичная. Взгляд Скота касается моего лица, глаз, губ. Его взгляд мягкий, и он его не скрывает, но Скот исключительно тактичный мужчина, поэтому в его неприкрытом внимании есть нечто особенное. Отведя взгляд, я смотрю в своё меню. "Please", обращается ко мне Скот. "Только не салат". Я улыбаюсь. "Ни за что", заверяю я его. "Я съем лосось". Я отказываюсь от вина, с меня его хватило. Прошу воду, а в качестве основного блюда выбираю пасту. Скот от вина не отказывается, крутит между пальцев ножку бокала и интересуясь: "Почему ты выбрала языки?" "Потому что у меня хорошая память", отвечаю я. "А ты почему стал архитектором?" Фэмили м-м mm -hmm, подбирает он слова. Мой отец архитектор, и дед. Ты пошёл по семейным стопам, подсказываю я. Oh my god, я не понимаю. Мы смеёмся, и я уточняю: ты последовал их примеру. Э, uh, yes, пример, да. Не жалеешь? Нет, салютует он, приложив два пальца к виску. Мы замолкаем ненадолго, потом Скотт спрашивает: Тебе нравится Питер. Да, очень. А тебе? О, я в восторге. Наверное, из-за архитектуры, предполагаю я весело. Абсолютно верно, смеётся он. А тебе что здесь нравится? Люди, пожимаю я плечом. Идеальный ответ. Мы болтаем не меньше часа, незаметно приканчивая ужин. Затем поднимаемся в номера в абсолютной расслабленности, по крайней мере, я Прежде чем выйти на своём этаже, я оборачиваюсь и сквозь шум смыкающихся дверей говорю: "До завтра". Положив в карманы руки, Скот кивает в ответ.